БАЛ МАСКАРАД МИЛЕНА Мой друг по переписке оказался достаточно приятной личностью и вживую. Буквы буквами, текст текстом, а главное душа. Когда мы общались в блокноте, передавая его через ЭДА, мне казалось, я общаюсь с его душой. Так и оказалось. «Как тебе заведение?» Поинтересовался он, заказав мне слабоалкогольный коктейль. Не спорила, мне хотелось немного расслабиться. Все-таки первая встреча в реальности всегда была нервным событием. уютненько и весело достаточно. Все в масках. Необычно!» Кивнула я, вновь осмотревшись по сторонам. «Полночь здесь все будут снимать маски», улыбнулся мой компаньон. «Если хочешь, можем сделать это раньше или сбежать с вечеринки». «О, ты не говорил, что нам придется вскрыть все карты?» Забеспокоилась я, пытаясь вспомнить, достаточно ли хорошо нанесла косметику. Прийти ненакрашенный на первое свидание моветон. «Брось, ты же не поступишь со мной, как истинная золушка, и не сбежишь до полуночи!» Рассмеялся парень, но сквозь его маску я заметила искорки испуга в глазах. «Ну, если я сбегу и потеряю туфельку, то у тебя, в отличие от принца из сказки, будет отговорка, потому что ты не помнишь моего лица!» Покрутила пальцем вокруг маски. Я никогда не понимала, почему принц заставлял всех девушек королевства примерять туфельки. Он не помнил ее внешности? Странно он влюбился тогда. Я и сам этого не понимал. Пожал плечами Дэн. Возможно, он не смог отыскать ее, потому что в оригинале лицо девушки было перепачкано в зале. Ну, когда она сбежала из замка, и магия перестала действовать. Но это не объясняет, зачем он на других маленькую туфельку примерял. Да и без факта золы на лице в современных интерпретациях все окончательно стало походить на безумие. Рассмеялась, потому что это действительно было очень странно. У них не было бала маскарада, принц не был слепым. Но почему он искал свою возлюбленную не по внешности, а по туфельке маленького размера, которая могла подойти не только ей? Вероятность, конечно, была весьма мала, но все же... За барной стойкой мы разговаривали обо всем и ни о чем. В какой-то момент разговор коснулся родителей, и я честно поинтересовалась. «А как твои родители в итоге отреагировали на твой букинистический магазинчик? И вообще, ты мне наконец расскажешь, где он находится?» Я была изрядно пьяна, от чего толкнула его локтем, заигрывая. «Ты знаешь, иногда люди живут в своих фантазиях, и их не стоит разубеждать. Это только в кино, книгах и сказках родители по щелчку пальцев начинают понимать, какой их ребенок особенный и молодец. В реальности на это уходят годы и не всегда случается». Дэн развел руками. Годы работы над собой, отношениями, а также просиживания задницы в кабинете у психолога. Иногда до родителей доходит, что их ребенок – это не продолжение их самих, а отдельная личность. А иногда нет. Мои не поняли, но в итоге просто смирились, что я такой непутевый веду бизнес, как-то выживаю. Мама иногда на серьезных щах предлагает мне подкинуть денег. Истерически хохотнул Дэн. «Да, иногда мне кажется, что только Лексу повезло». Тяжело вздохнула я. «Лексу? Мне уже ревновать?» Теперь Дэн начал подшучивать надо мной. «А то у меня на тебя серьезные планы!» Он окинул меня с ног до головы эротичным взглядом. «Так, что у меня чуть дыхание не перехватило!» «Какие же?» — решила я ответить на его заигрывание. Закс, дети, семья или секс на одну ночь? Вот как ты обо мне думаешь!» Он наклонился настолько близко, что у меня перехватило дыхание. Поэтому я решила ответить на его вопрос, чтобы не сойти с ума от его близости. «Лекс, это мой двоюродный брат», — постаралась я разрядить обстановку. «Его мать погибла, когда ему было 15. Его отец, мой дядя, очень приятный мужчина, а я всегда завидую брату. Как у него все так складно удаётся? «Тогда я просто обязан с ним познакомиться», — выдохнул Дэн. «И ты так и не ответил про букинистический магазинчик». «Я обязательно свожу тебя туда на второе свидание, если тебе настолько это интересно. Просто кого я не встречал, им всегда это было неинтересно, скучно и...» Дэн с грустью махнул рукой. «Особенно обижает то, что они говорят, что я фигнёй страдаю, когда я подлатываю старые книги. Но ведь им нужна вторая жизнь». «А я бы тебе даже помогла». На автомате призналась я и ойкнула. «Кажется, я только что сболтнула лишнего, но мне действительно хотелось помочь». обязательно после того как уйдешь в танцы ты отлично танцуешь так почему же не сделаешь это делом своей жизни кажется теперь была его очередь вывести из меня страх и поддержать ты задаешь крайне неудобные вопросы вновь занервничала я ты уверен что возможно зарабатывать на том от чего получаешь удовольствие ну у меня же получилось почему ты считаешь себя хуже задал он вполне логичный вопрос а я зависла действительно Почему я считала себя хуже? Неужели из-за каких-то детских травм и обид просто принижала себя? Может, именно поэтому мои отношения рушились, а на работе я не получала повышения? Или во мне слишком много алкоголя, что меня тянуло на философию? Обещаешь подумать над этим? Видимо, мое молчание затянулось, и Дэн сделал попытку вытащить меня из раздумий. Да, обещаю. Тяжело выдохнула я. И то ли во мне было слишком много алкоголя, то ли Дэн расхрабрился, но в следующий момент между нами случилось настоящее волшебство. Парень притянулся ко мне и мягко коснулся губами. Я не ожидала такого поворота, но растворилась в моменте, ответив на его нежный, теплый поцелуй.